Рок-н-ролл Дениса Урубка на восьмитысячниках Альпинист Денис Урубка и художник Андрей Старков родились в один день, 29 июля, но в разные годы. В 2022 году Денис поздравил своего друга с вершины К-2. Как отметил Старков, круче было бы получить поздравление только с борта Международной космической станции. Живя в Европе, Урубка находится на связи с алма-атинцами Андреем Старковым, Ренатом Хайбулиным, Борисом Дедешко. «Однажды я спросил Дениса, кем для него был Букреев. Гибель Анатолия Букреева оказала большое влияние на мое спортивное становление», — ответил Дэн. Именно в зимней экспедиции на Анапурну в 1997 году Симон Эмора узнал от Анатолия о программе «Снежный барс». Он побывал в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, чтобы попытаться совершить восхождение на все пять семитысячников СНГ за один сезон и посвятить это достижение памяти своего погибшего друга. Симоне взял двоих молодых спортсменов из ЦСКА, меня и Андрея Молотова. Для меня Букреев был примером, когда он сделал скоростное восхождение на Гашербрум-2, и позже мне удалось превзойти его результат. Я шел по следам великого спортсмена. Во время забегов на пик Амангильды и на Эльбрус я ставил для себя высокую планку, ориентируясь на результат Анатолия Букреева. Он привлекал своей свободой и независимостью, делал то, что хотел, правда, заплатил за это высокую цену. У него не было нормальной семьи, на родине его не понимали, зато после смерти он стал идолом. Анатолий Букреев сыграл большую роль в понимании советского альпинизма на Западе. Он был очень яркой личностью, фанател на альпинизм, занимался только горами, и это была его религия. После подъема Сола в 2014 году на Канченджангу по северной стене Денис Урубко сообщил, что это было его 21-е восхождение на восьмитысячник, и по количеству вершин гигантов он сравнялся с Анатолием Букреевым. А на пороге своего пятидесятилетия Денис подсчитал, что совершил 26 восхождений на вершины выше 8000 метров. Это самый высокий показатель в мире, и на тот момент – Денис делил это достижение с испанцем Хуанита Оярсаболем. Всего 10-12 линий на восьмитысячнике пройдены в альпийском стиле, и пять из них принадлежат Перу Дениса Урубко. Он стал пятнадцатым в мире и первым в СНГ обладателем гималайской короны, и до него только семеро альпинистов смогли сделать это без кислорода. В 2000 году нашелся спонсор, и Денис впервые отправился в Гималай. Он должен был зайти на Лхотзе, вместе с Симоной Мора. Я везла его по ночному городу и убеждала в том, что горы стояли и стоять будут, а жизнь одна. Мы подъехали к дому Старкова, который, несмотря на разницу в возрасте, дружил с Денисом и снова летел в Гималаи за этюдами, яркими красками и впечатлениями. По дороге в аэропорт Андрей вспомнил, как в 1997-м привез из Непала мистический символ Ом, повесил амулет на гвоздик в доме, а спустя много времени обнаружил его в своем саду, на ветке дерева. Но как? Маленьких детей в доме тогда не было, не могла утащить амулеты сорока, потому что на окнах были решетки. У Симоны Мора был оплачен пермит на два соседних восьмитысячника — Лходзе и Эверест. Еще вместе с Букреевым он надеялся воплотить идею траверса двух вершин. А Денису спонсор оплатил только право восхождения на Лходзе. Но когда человек находит свой путь, судьбою предначертанной, высшие силы аплодируют и посылают ему в спину попутные ветры. Случилось так, что после акклиматизации Денис и Симона спустились из базового лагеря на отдых в Дебоче и расположились в одной из каменных лоджий. Неожиданно на пороге возник мужчина, который оказался бизнесменом из России. Михаил Некрич заметил на куртке парня нашивки с названиями страны и города, узнал, что у казахстанца, родом из России, оплачен пермит только на Лходзе, а у итальянца еще и на Эверест. Бизнесмен пообещал, что по возвращении в Катманду он оплатит Денису право работать на Эвересте. Дебют был успешным. Так началась Гималайская битва Дениса, его шествие по высочайшим точкам планеты, которые называют короной Земли. Было время, когда Дэн отказывал себе во всем. В Непале мог прожить на несколько долларов в день, только бы добиться заветной цели. Урубка участвовал в гималайских экспедициях в составе сборной Казахстана. В 2003 году принял решение уйти из команды и ходить на новые маршруты, а не по доступным и набившим оскомину классическим линиям, как выразился Денис. В 2001 году вместе с Симоной и Мора задумали пройти траверс Лходзе-Эверест, но пришлось участвовать в работах. Итальянец привел в лагерь четыре побитого в падении англичанина, а Денис — уставшую без кислорода польку. «Симона ушел вниз, но для меня вопрос о траверсе оставался открытым», — рассказывал Денис. «Я спускался после восхождения на Алходзе и думал, если поверну на седло, там есть палатка, завтра схожу на Эверест, и траверс будет в шляпе». Только мысль о том, что проект этот не мой, а Анатолия Букреева и Симоны Мора заставила меня уйти, несолоно хлебавши. Всё лето он работал в составе сборной Казахстана в Каракаруме. Зашли на Хиден Пик, после чего Дэн сделал своё первое спортивное восхождение на Гашербрум 2 за семь часов тридцать минут. В 2002 году в команде взошёл на Канченджангу и Шиша Пангму. Потом была зимняя экспедиция на К 2 с поляками. Взаимопонимание в группах было мало, элементарные просчёты в организации экспедиции, тактике работы на горе сделали восхождение невозможным и только чудом можно назвать тот факт, что все остались живы», — писал Денис. «Из верхнего лагеря с высоты 7800 мне удалось спустить вниз больного напарника Марчина, но гора осталась непокоренной». На Нанго-Парбат Денис сорвался и лишь чудом задержался на перегибе скал. А в 2004 году у Рубка и Мора планировали пройти двойке новый маршрут в Гималаях. «Мы размялись на непальском семитысячнике Калихимал. «Однако Симон и плохо себя чувствовал, и мне пришлось штурмовать вершину Аннапурны одному», – писал Денис. Эта гора стала заключительной в ансамбле восьмитысячников, куда удалось подняться казахстанскому альпинисту. На всех остальных мои соотечественники побывали раньше. В 2005 году Денис Урубко и Сергей Самойлов совершили первопроход юго-западной стены Броуд-Пика в альпийском стиле, о чем писали в иностранных журналах. А материал Дениса на английском языке был переведен на итальянский, испанский, французский. В том сезоне все отказались от восхождений на вершину, а у Рубка и Самойлов прошли стену за семь дней. Они спустились истощенными до предела, зато получили поздравление от Курта Димбергера, который был первым восходителем на Броудпик. Казахстанцев пригласили на фестиваль в Гренобль, где за лучшее восхождение года вручается золотой ледоруб. Жюри оценивает сложность маршрута, учитываются новизна и стиль восхождения. Но в тот раз приз неспортивно отдали американцам за неоднократные попытки пройти маршрут на Нанго-Парбат. В 2006 году отмечалось 50-летие со дня первого восхождения на Монаслу. Денис Урубка и Сергей Самойлов решили пройти новый маршрут по юго-западной стене, а в качестве запасного варианта продумали путь по северо-восточному склону. А они собирались на классике. Классический японский маршрут, а именно японцы первыми пробились к вершине горы Духа, выглядел очень опасным, над ним висели ледопады, и Самойлов назвал его самурайским. В том сезоне в Непале распространилась инфекция, и обитатели базового лагеря под горой кашляли. Снегопады выдавливали людей с маршрутов, но двойка все же решила идти на вершину по северо-восточному склону. К тому моменту акклиматизировались только до высоты 5200, и это был первый лагерь, откуда они пошли на вершину. «В юбилейный год внимание было приковано к монаслу, говорил Денис. «Мы с Сергеем ставили задачи прохождения нового маршрута на восьмитысячник. Для акклиматизации постарались подняться как можно выше, а потом поняли, что вершина досягаема, и взошли на нее». Так, практически без акклиматизации, в альпийском стиле, мы сходили на Монаслу, а когда спустились, встал вопрос, идти ли нам на второй маршрут по юго-западной стене. Погода не устанавливалась, мы наблюдали за этим сложным маршрутом и понимали, насколько велика возможность попасть в лавину. Своё восхождение мы посвятили памяти погибших на склоне горы казахстанцев Григория Луникова, Зинура Халитова и Мурата Галиева. Восхождение было высоко оценено на фестивале в Южной Корее, и первый золотой ледоруб Азии отправился в алма -Ату. В 2007 году национальная сборная Казахстана предприняла третью попытку подняться на К-2. К этому времени новая, молодая команда Ильинского уже записала на свой счет Хидден Пик, Гашербрум-2, Кончинджангу-Главную, Шиша-Пангму, Нанга-Парбат, Броуд-Пик, Макалу, а вот К-2 стала горой преткновения. В 2003 команда пыталась достичь вершины по классическому маршруту Рибру Абруцкого из Пакистана, но отступила с высоты 8000 тысяч метров из-за лавинной опасности. В 2005 по той же причине повернули назад из-под самой вершины. На этот раз сборная шла к вершине К2 со стороны Китая, но после обработки маршрута альпинистам пришлось отступить. Успеха добилась двойка у Рубка Самойлов и восхождение на К2 было признано заслугой коллективной. Это был тринадцатый восьмитысячник в копилке казахстанцев. Вместе с Ренатом Хайбулиным создали Городскую федерацию альпинизма и альпийский клуб для неформалов в европейском стиле, со школой обучения и рейтингами. Работая с Сергеем Самойловым, Борисом Дедешкой, Геннадием Дуровым, Денис удостоился трех золотых ледорубов Азии, а четвертый получил, в общем и целом, за спортивное достижение. Как когда-то Букреев Урубка с рекордом выигрывал соревнования International Elbrus Race и подготовил к ним Светлану Шарипову. В 2007 году у него уже была своя секция, и он организовывал экспедицию на тхау -Лагири. В ее составе первая женщина из Казахстана достигла вершины восьмитысячника без кислорода. На высоте 8 тысяч метров Денис передал руководство Самойлову и намеревался сделать скоростное восхождение, но встретил ветерана Бориса Коршунова, который не рассчитал свои силы и провел на высоте холодную ночевку. Денис помог ему спуститься в лагерь россиян, а рекорд — дело наживное. Светлану Шарипову тренировал в ЦСКА Сергей Самойлов, а к экспедиции на Тхау-лагире ее готовил Сергей Урубко. Высота доступна далеко не всем. Она выматывает, высушивает, вытягивает жизненные силы, не дает спать и загоняет организм человека в колоссальный стресс. Но Светлана прошла достойную школу, была чемпионом Казахстана по альпинистскому двоеборью и чемпионом города Алма-Аты по альпинизму. И вот минуты эйфории на вершине, где каждое движение физически затратно, но надо вытащить из рюкзака флаг, развернуть его, достать фотоаппарат, снять варежки верхонки и сделать снимок. Потом был долгий спуск в штурмовой лагерь. Хотелось поскорее забраться в спальный мешок и забыться. Время ликовать приходит только внизу, когда лавины, трещины и камнепады остаются позади. Но на ликование нет сил, их взяла гора, и человек возвращается сверху пустой, как барабан. Пить, есть, принять горизонтальное положение, спать. Но даже на это нет времени, потому что пребывание в Гималаях строго ограничено периодом до прихода Муссона, который принесет тяжелые тучи, заряженные снегом. На следующий сезон Денис запланировал экспедицию на Макалу по классике, а эта вершина выше Дхаулагири на 400 метров. Когда команда продвигалась под гору, разбился вертолет, в котором был их груз. Поэтому акклиматизационные выходы совершали в кроссовках. Еды и газа был минимум. И так продолжалось 10 дней. В экспедициях все рассчитано. Любое промедление может стоить горы потому что муссон ждать не будет, и команда акклиматизировалась, доедая оставшееся печенье. Вершины достигли Денису Рубко, Борис Дедешко, Евгений Шутов и Светлана Шарипова. Группа была очень спортивная, и из 200 человек, что находились в базовом лагере под Макалу, на вершину полным составом зашли только казахстанцы. Надо заметить, что статистика женского альпинизма не вдохновляет на подвиги. В 1974 году на склоне пика Ленина в шторм погибла женская команда, которой руководила Эльвира Шатаева. Джинет Харрисон, Британия, Иванду Руткевич, Польша, называли легендами XX века. Первая погибла в лавине над Хаулагири. Руткевич в 1986 стал первой женщиной, покорившей вторую вершину мира К2. Она могла бы попытаться стать и первой женщиной, взошедшей на все 14 восьмитысячников, но погибла на Канченджанге. На этой же горе осталась российская альпинистка родом из Казахстана Екатерина Иванова. А Светлана Шарипова взошла на два восьмитысячника без применения дополнительного кислорода. Она признавала, «Не будь Дениса Урубка, я бы никогда не решилась участвовать в скоростном забеге на Эльбрус, который выиграла с рекордом. Я бы никогда не попала в Гималай. Своими достижениями я полностью обязана Денису. На горе он всегда был моим гарантом безопасности, и благодаря урубка состоялась моя карьера в альпинизме». Ее поражало то, что в Гималаях люди, говорящие на разных языках, обсуждают одно и то же — состояние маршрута и перемену погоды, которая в горах решает все. Это был интересный период в ее жизни, наполненный борьбой и приключениями, напоминавший яркий художественный фильм. Для Дениса этот многосерийный фильм продолжается и сегодня. За первое зимнее восхождение на Макалу урубка и Мора были удостоены престижной награды Эйджер АWARD 2009. В паре с Борисом Дедешко совершили первопрохождение южной стены Чо Ою, получили золотой ледоруб Азии 2009 и всемирный пиолет Диор за лучшее высотное восхождение. Мировую награду Денис сравнивал с олимпийской медалью, только... Вид спорта не олимпийский. Спортивный альпинизм сегодня – это восхождение в скоростном альпийском стиле, по сложным или новым маршрутам, когда нет речи о кислороде, о помощи шерпов, о предварительной обработке маршрута и большой команде. В Казахстане первой ласточкой можно назвать Анатолия Букреева, который ходил на большие горы в одиночку в рекордно короткие сроки. С 2004 года Казахстанскую федерацию альпинизма и спортивного скалолазания возглавлял Баглан Жунус. Оставаясь активным альпинистом и путешественником, он внес огромный вклад в продвижение сборной команды. Выступал спонсором, занимался организацией, привлекал своих друзей, в том числе известного предпринимателя Нурлана Смагулова. Дэн честно выиграл 15 тысяч долларов в рейтинге. Я тогда выставлял призовой фонд, чтобы стимулировать спортсменов. В 2009 году мы встретились с ним в Базаре. Он собирался лезть на Чо-Ою с одним шерпом. Я убедил Дэна, что шерпаки могут оказаться ненадежными партнерами, и спросил, с кем бы он хотел пойти. Денис назвал Бориса Дедешко. Десять тысяч он оплатил за себя, пять тысяч — за шерпа. Я добавил еще десятку и предложил на неделю отложить экспедицию, чтобы он пригласил Бориса, а шерпа пусть ждет внизу. Ребята сильно рисковали тогда. Борис говорил, что он был готов к смерти, но упорство Дениса победило. Однако один Дэн, возможно, не смог бы спуститься. В 2010 году Денис в одиночку проложил новый маршрут на Лходзе с южного седла, а в 2011-м Денису Рубко, Симоне Мора и американский альпинист-фотограф Кори Ричардс поднялись на Гашербрунд 2, сделав первое зимнее восхождение на этот восьмитысячник. тысячник. Они получили приз американского журнала Climbing Magazine. Летом того же года Денису Рубко и Геннадий Дуров прошли в альпийском стиле маршрут на пик Победы по северной стене, спрямив S-образный путь. Которой команда 12 ска прошла в 1982 году и за особую конфигурацию назвала долларом. Спортсмены были удостоены высшей континентальной альпинистской награды «Пьюледо Азия» 2011, восхождение было номинировано на классической мировой «Пьюледо». В 2013 году вместе с известным высотником из России Алексеем Болотовым подготовились к первопроходу юго-западной стены Эвереста в альпийском стиле. Но Алексей воспользовался на маршруте старой веревкой и сорвался. В 2014-м, работая в составе интернациональной команды, Денис один взошел по северной стене на Кончинджангу-главную. До него только Хуану Ойарсабалю удалось подняться на третью вершину мира с обеих сторон. Денис Урубко много раз участвовал в спасательных работах, отзываясь на призыв о помощи одним из первых. Он не боялся отступить от своего графика восхождения или отстать от команды. В 2000 году у Рубка наградили медалью за помощь, оказанную им женской непальской экспедицией. В 2001-м на склоне Лходзе он сопровождал с высоты 8100 до лагеря 4 польку Анну Червинску и шерпа Пасанга. В 2002 втором помог выбраться из трещины словену Томашу Хумару, В 2003 спускал поляка Марчина Качкана из штурмового лагеря на к 2 Летом того же года сборная Казахстана планировала сделать за один сезон три восьмитысячника в Каракоруме. После восхождения на нанга парбат команда работала на склоне Броуд-Пика, где Денис снова выбирал между вершиной и спасением человека. В помощи нуждался француз Жан-Кристоф Лафай. Спустив его в базовый лагерь, Денис в скоростном темпе поднялся на вершину. Когда после восхождения на Макалу команда Дениса вернулась в Катманду, его нашел российский альпинист Сергей Богомолов. Он сообщил, что на Аннапурне, на высоте 7400, слег иньяки Ачоаде Ольза. Альпинисты сдали обратные авиабилеты и поспешили на помощь. За 20 лет в Гималаях Богомолов повидал немало спасательных операций но отметил, что впервые восходители из разных стран, представляющих разные школы альпинизма, собрались вместе, чтобы попытаться спасти человека. «На горе были швейцарцы, румыны, поляки и мы», рассказывал Денис. «21 мая из-за низкой облачности не смогли улететь дальше поселка Покхара. Здесь мы забрали канадца Дона Бови, участника международной экспедиции, которой руководил Богомолов. Сам Сергей заболел. из Потанапурны его эвакуировали санрейсом. И тут, как нельзя кстати, появился Дон. Переночевали в деревне на высоте 2200. 22 мая из Катманду прибыли еще 8 человек. Вертолетом управлял опытный российский пилот Валерий Губанов. Погоды снова не было, и я сказал летчику, чтобы высаживал нас. Он нашел полянку и сел возле базового лагеря «Мачапучары». У нас с Доном был кислород и медикаменты, все остальное по минимуму — это газ и один на двоих спальник. Алексей Болотов, Иньяки О'Чоа де Ольза и Хория Калибасану были в лагере пять, откуда надо было спуститься на 150 метров по скальной ступени, а потом снова подниматься к вершине. Они провесили веревки. Алексей спустился и ждал. Иньяки с Хорией еще спускались, когда Болотов пошел топтать тропу. А минут через двадцать он оглянулся и увидел, как Иньяки лезет обратно вверх. Он замерзал и предложил своему другу вернуться. Алексей сходил на вершину и пришел в пустой лагерь 5. Ребята оставили ему горелку, спальник и ушли в лагерь 4, где иньяки и слег. «23 мая в 5.00 мы вышли из лагеря 2», — рассказывал Денис. «Мы оставили шерпу топтать площадку для вертолета, встретили хорию, швейцарцев Ули и Саймона. Больные Хория и Саймон отправились вниз. Ули же пошел вверх, к иньяке. В это время вертолет забросил двоих румын и четверых шерпов в лагерь 1». А Сергея Богомолова и доктора-поляка с барокамерой и кислородом Валерий Губанов смог поднять в лагерь 2 на высоту 5900. В десять часов мы с Доном были в лагере 3 на 6900, где в Бергшрунде стояла палатка. Еще внизу я сказал Дону, что у иньяки есть только один шанс выжить. Если мы за два дня из базы добежим до 7400, принесем ему кислород, накачаем лекарствами, а в это время подтянулись бы те, кто шел снизу. Мы с Доном по пути набрали снаряжение. Выше лагеря 4 нам предстояло пройти по очень крутому ледовому склону протяженностью 200 метров. Нужны были не только крючья, ледобуры и веревки. Нужны усилия 6-8 человек, чтобы стащить иньяки с высоты 7400. А от лагеря 4 до начала спуска тянулся длинный гребень. В полдень, перед самым выходом, Дон сказал, что не может идти дальше и остается в лагере 3. Я беру кислород, вскидываю на плечи рюкзак, и тут по связи Ули передает, что в 12.10 Иньяки умер. Мне оставалось шесть часов работы. Кругом туман, грохочут лавины, а я стою и плачу. Международные спасательные работы не увенчались успехом. Испанец не дожил шести дней до своего сорока однолетия, а Денису Урубко не хватило шести часов, чтобы донести ему кислород. Всех участников уникального интернационального спасательного отряда правительства Наварры представила к почетной награде золотой медали «За заслуги в спорте». Это самая высокая награда, которую могут получить спортсмены в этом регионе Испании. Медали удостоились румыны Хория Калибасану, Алекс Гаван и Минхи Радулеску, швейцарцы Улиштек и Симон Антаматтен, россияне Алексей Болотов и Сергей Богомолов, казахстанец Денис Урубко, канадец Дон Бови, Поляк Роберт Жемчак, Пемба Онгчу Шерпа, Онгчу Шерпа, Вангчу Шерпа, Чиринг финжо Шерпа. Зимой 2018 года Денис вместе с поляком Адамом Билецки спас на склоне Нанга-Парбат француженку Элизабет Револь, которая вместе с поляком Томиком Мацкевичем застряла после восхождения на вершину на высоте 7280. Ей удалось спуститься на 6100 и отправить СМС в базовый лагерь. Денис Урубко вместе с польскими альпинистами совершал зимнее восхождение на к 2 в 200 километрах от Нанга-Парбат. Вертолет высадил Дениса Урубко, Адама Белецки, Петра Томала и Ярослава Ботара на 4800. Двое остались на подстраховке. Денис и Адам вышли в ночь на поиски Элизабет Револь. Они помогли помороженной француженке спуститься, но непогода не позволила двойке подняться к Томику Мацкевичу. Он погиб, одолев Нанга-Парбат с седьмой попытки. Участники спасательной операции были награждены орденом Возрождения Польши. Алма-Ата была для Дениса Урубка родным городом, где у него остались друзья. Здесь он стал журналистом и издал свои первые книги. Урубка служил в армии 20 лет, многое сделал для развития альпинизма в республике, стал обладателем высших наград, спасал попавших в беду, обрел мировую известность. Но пришло время, когда секцию расформировали. Из армии попросили – и он не видел для себя никаких перспектив в Казахстане. «В силу определенных причин я чувствовал, что не нужен», — говорит Денис. «Я оказался в тупике и понял, что не смогу развиваться и совершенствоваться. Поэтому в свое время уехал в Россию, женился, у меня родились еще две дочери и сын. Но я оказался в замкнутом пространстве. Работы для меня не нашлось, а я ориентировался на то, чтобы и дальше развиваться по линии спорта, заниматься журналистикой и писать свои книги». Денис обосновался в Бергамо, в предгорьях Альп, где у него были друзья, где нашлись люди, которым он был интересен и нужен. А разве это не самое главное? Менталитет жителей города завязан на альпинизм. Об этом пишут в газетах, выходят передачи на радио и телевидении. И это было то самое место, где Денис оказался востребованным. Незнакомцы интересовались, как он сходил на гору. Его просили писать о приключениях в экспедициях и оплачивали эту работу денису предложили принять польское гражданство он владеет несколькими европейскими языками открыл свое агентство проводит презентации занимается тренерской деятельностью читает лекции пишет книги живет на четыре страны из россии едет в италию оттуда в испанию потом в польшу называет себя цыганом и нигде не чувствует якоря однако в профессиональном плане денису рубка нашел свое место под солнцем и теперь я могу называть его денису рубка из бергама Здесь серьезно подходят горы восхождения. У них своя школа, своя система. Я с опытом и знаниями оказался востребованным. Находились спонсоры и друзья, с которыми я ходил в Гималаях и Каракаруме. То есть после отъезда из Казахстана для меня начался другой альпинизм. Я стал более одинок, но более свободен в своем выборе. Совершил несколько интересных восхождений, в том числе прошел новые маршруты на Канченджангу, на Гашарбрум-2. Были и зимние экспедиции. На Западе многие этим интересовались, и я понял, что мое место здесь. Много восхождений я совершил вместе с моей напарницей и подругой, испанкой Мария Хосе Кардел Фернандес. Мы прошли новую линию на пик Чапаева, центральный Шань, на Ужбу, Кавказ. В Казахстане я тоже многим был интересен, но в Европе люди готовы платить деньги за свой интерес. Надо признать, что я многим мешал своим видением альпинизма в той системе, которая функционирует в СНГ и мне казалось правильным работать на Западе, где я чувствую себя востребованным. В Европе я узнал много нового о скалолазании. Это очень большая нагрузка, но она безопасна, потому что трассы пробиты, а напарники надежны. Технику скалолазания, которую нам преподавал тренер Юрий Горбунов, технику альпинизма, которую я узнал от Дмитрия Грекова, физическую подготовку, которую дала Людмила Савина, я сумел совместить с европейским альпинизмом. Это разные школы. Так что на ближайшие десятилетия у меня много планов в тренерской работе и в скалолазании. И я намерен дальше писать книги. Летом 2022 года он поставил эксперимент, акклиматизировался на Броуд-пике, работал первым на склоне пика Гашербрум 2. Потом вернулся под Броуд-пик и в третий раз в своей жизни сходил на вершину. За 20 часов из базы в базу. А это очень быстро. Немедленно сходил в одиночку. За 24 часа из базы в базу на Гашербрум 2. Совершил восхождение на К2 за 36 часов из базы в базу. К2 считается у альпинистов самой престижной вершиной. Это обусловлено ее высотой 8611 метров над уровнем моря, крутизной склонов, чрезвычайной лавинной опасностью и особыми погодными условиями. За 11 дней он зашел на три восьмитысячника и прекрасно себя чувствовал. В Италии премия Марчелло Мирони присуждается тем, кто совершил в горах что-то значительное. В 2019 году специальную премию получил Денис Урубко. Жюри вынесло решение. Его альпинизм — это что-то совершенно особое на историко-планетарном уровне, а его человечность все чаще проявляется в том, что он бросается на помощь людям, которым больше никто не может помочь. Все эти случаи волнуют наше воображение, и мы понимаем, что этот парень с другой планеты и вне категории. Его пью до и Орден Почетного Легиона лишь запечатлевают необыкновенные подвиги, романтические истории, кристальную честность и дальновидное вдохновение человека, который знает, как любить жизнь и всегда ставит ее выше успеха любой ценой. Об этом в сетях написала Елена Лалетина, которая публикует новости мирового альпинизма. И читателям становится ясно, что бывший актер, а ныне альпинист экстракласса Денис Урубко нашел своего зрителя, читателя и почитателя в Европе. Денис писал, «Альпинизм как вид спорта очень своеобразен. Если в любом другом виде победителя можно обозначить забитыми шайбами и голами, точностью и скоростью, то к альпинизму упрощенный подход неприменим. Сложный маршрут на высокую вершину не всегда является показателем спортивности. Если он пройден большой командой в громоздком осадном стиле прошлого века с использованием высотных носильщиков, кислорода и тому подобное, то это правильнее будет отнести либо к географической экспедиции, либо к популистской акции. Маршрут маленькой группы, пройденный с листа, в альпийском стиле, с напряжением всех сил и возможностей участников, порой на грани фола. Вот то, что раздвигает наше представление о восхождениях. Сложный маршрут с обязательной приправой экстрима будет восприниматься как художественное произведение. По мнению Дениса Урубка, приключение тем острее, чем уже мостик, по которому ты можешь вернуться назад. И для него восхождение по новым неизведанным маршрутам в высочайших горах мира Это рок-н-ролл на высоте 8000 метров. Раньше, когда Симон Мора говорил своим друзьям, что едет в Казахстан, все называли имя Анатолия Букреева. Потом они стали называть имя Дениса Урубка. А он мог сравнивать себя с художником, который реализовал свои идеи на холсте. «Если ты бежишь в одном направлении с другими, надо стараться выделиться и бежать впереди. Если бежишь в другом направлении, как заметил художник Андрей Старков, ты всегда будешь первым. «Тебе не придется подстраиваться под остальных, и ты можешь оставаться собой». Это и есть искусство самовыражения. Однажды Казбек Валиев заметил, что Алма-Ата должна быть таким же городом, как французский Шамани под Монбланом, где люди ходят с рюкзаками за спиной, а горы являются частью культурной жизни Франции. Он же сказал мне, что Денис Урубко многое взял в казахстанской школе и многое сделал для казахстанского альпинизма, тренируя других. А Букреев взял все лучшее только для себя. Он не успел оставить после себя учеников в альпинизме, но оставил их в лыжном спорте. И, несомненно, своими достижениями Букреев раздвинул для человечества границы возможного.